Глава двадцать седьмая Ступени были пригнаны не очень, сквозь щели пробился свет, зажегшийся в прихожей. В щель двери стало видно, что щеколда толком и не закрылась, деревяшечка в десять сантиметров. Без нее стало как-то неловко, будто она от чего-то защищала. Потом послышался звук открывающейся двери, и кто-то сказал «Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогая!» Усмешка иногда бежит впереди говорящего, делая ненужными сами слова, настолько она оказывается органичной, выдающей хозяина с головой. В данном случае нескрываемая усмешка ярким пятном высветила моего друга, неземного офицера Пура. Я бы узнал этот голос не только из-под лестницы, но даже из-под одеяла сквозь детский кошмар. Захотелось ущипнуть себя за рукав, чтобы проверить, не сплю ли я, но мокрый пот, пропитавший рубаху, был неприятен и мешал щипаться. Ну и хорошо, не баба, справлюсь. Так чувствовали себя советские партизаны, скрывавшиеся в хате, куда заглянул немецкий патруль. Да уж, война у нас в генетике. Не скоро мы вытряхнем ее наружу или вообще никогда этого не сделаем. Целый день кричит хозяйки. «Матка, млеко! Матка, яйки!» Кажется, это из Василия Теркина. Вот уж самое время рыться в памяти. Но у партизана, у того хотя бы автомат ППШ был с собой, на худой конец граната. А у меня только стылые пятки, запревшая рубаха, безобидная для пура, и привкус крови на губах, непонятно откуда взявшийся. В таком состоянии впору выскочить из своего сомнительного укрытия и с героическим воплем попасть под пули, успев прихватить с собой на тот свет пару-тройку карателей. Стрелять было не из чего, и я сдержался. Сидя на корточках, словно кандальник на привале, я стал тишиной, недышащей, липкой, тревожной. Вам кого? услышал я голос хозяйки. В нем была моя тревога в этом голосе. И я почувствовал благодарность за это. «Останься этой тревоги при мне столько, сколько могло бы быть. Я бы тут пол проломил от дрожи. А так хозяйка взяла ее часть. Женщины это умеют. И вывалила в лицо Пура, отведя внимание от моего страха». Но, но, — сказал Пура. «Не тревожьтесь вы так. Простите за столь поздний визит. Боже, как пошло! Простите, дорогая, но мы люди военные». «Вы какие-то не наши военные», — сказала хозяйка. «Вот это номер! Похоже, эта баба ничего не боится, отбоялась уже. Что там ей показалось, не знаю, но попала она прямо в глаз, могла бы и поосторожничать. Была моя очередь взять у нее что-нибудь, некую ношу, и я перестал дышать, приняв на себя столь опрометчиво оставленную хозяйкой осторожность». Стукнула дверь. Это Пура вошел в дом и затворил дверь за собой. Это было совсем по-гестаповски, безнаказанно, нагло. «В дом пригласите, хозяюшка», — сказал Пура зловещим тоном, хотя был уже в доме. Просьбы в его голосе не было ни на грош. Женщина ответила не сразу. Я чувствовал, что ей все-таки страшно. «Под лестницей чувства обостряются даже у такого сухаря, как я». Я слышал, как пустые баллоны качаются днищами на неровном полу, полмиллиметра туда, полмиллиметра сюда. Одно утешение, что в этом доме все трещит и качается. Затем пура протопал туда, откуда я сбежал, на кухню. Я стал собственной тенью и порадовался, что в темноте меня не узреть. Послышались тихие шаги хозяйки. Она прошелестела туда же, на свою кухню, и встала. Сквозь щели загуляли лучи света. Очевидно, Пура покачивался, сам как баллон, с пяток на носочке под лампой, разглядывая убранство. «Где ваш муж?» — спросил Пура. «Забрали», — быстро ответила женщина. Ей наверняка хотелось это сказать, даже крикнуть, чтобы отстали, уехали, забыли дорогу в дом, откуда забрали мужа. «Забрали», — повторил Пура. «Будет глупо, если он спросит, кто забрал. Полагаю, не спросит» потому что у него в голове ровно половина событий, половина информированности, что тоже само по себе удивительно. Мы с хозяйкой молчали, ожидая ответа Пура. Он тоже чего-то ждал от себя. Потом раздался громкий звук, крик хозяйки, и что-то тяжелое рухнуло на пол. «Идиоты! Идиоты, вы все!» — завопил Пура. «Вы не люди! Вы понимаете, что вы вообще не люди!» Ты, тварь, кусок информации! Ты вообще понимаешь, кто ты? Ты! Вообще! Понимаешь! Понимаешь? Похоже, он ее бил, валяющуюся у его ног на полу. Она не стонала, потеряла сознание или уже умерла. Удары были глухие, не так, как в кино, когда при озвучке драки бабахают качественно басы. Тупые удары, как в мясо. Будто мочат с оттяжкой уже давно сдохшую свинью. «Идиоты! Тупые идиоты! Вы ничего не понимаете! Вы все всего боитесь! Вы только и думаете о том, что там, что будет с вашей сраной жизнью после того, как вы сдохнете, а больше вас ничего не волнует! Псы! Недоумки! Роботы!» Он громко вдохнул воздуха несколько раз и умолк. Поистратился на вопли бедняга. Выблевал наружу себя, свое нутро, вместе с воздухом. Теперь молчит, отдыхает. Вот завозился, зашаркал чем-то по полу, потом снова будто мешок уронили. Снова ударил ее. Мне показалось, будто обессиленная голова тупо стукнулась о дощатый пол. Я представил, что это моя голова. Мое темечко расслабленно брякнулось о пол, и не отпружинила, не подпрыгнула. Отпружинила бы, так не так больно бы было, но вот не отпружинила, стукнула, как мешок с мукой, который усталый мельник опускает на пол амбара. Бум! Сам не понимая, что я делаю, я отворил дверцу, на корточках, как физкультурник на уроке, вышел наружу, выпрямился, потом развернулся и протянул руку. Баллон! Прямо под рукой оказался баллон. К счастью, он был явно пуст, невысокий такой, с сприличный огнетушитель. Я даже его приподнял, и он оказался столь легок, что рука с ним взлетела до плеч. С этой дурой в левой, неведущей руке я в три скачка влетел в залу. Передо мной оказалась согнувшаяся спина Пура. Он как раз криво сидел на полу перед женщиной. Я успел еще заметить, что женщина лежала головой направо к своим сковородкам, словно тянулась к ним, кормилицам, символом тепла и уюта. Эта романтическая хрень в последний раз в моей грубеющей на глазах жизни всплыла в голове. В следующее мгновение я опустил с размаху баллон на голову неземного офицера Пура. Получилось плохо, потому что рука-то неударная... Тогда я перехватил баллон в правую, размахнулся, чуть не завалившись назад, и уже от всей души долбанул по все еще торчащей передо мной мужской голове. Пура начал медленно падать назад. Лишь бы он не взглянул на меня, я тогда, как хама-брут, стану видимым и доступным для всех чертей. Но Пура не обернулся. Он упал к моим ногам. Глаза его были уже закрыты. Ну вот, глупо сказал я, у меня уже есть свой почерк, удар тяжелым сосудом по голове. Это как бы сосудом по сосуду, вместилищу разума, если верить нашим нейрофизиологам. В оказавшейся у моих ног голове пура разума не было, он не светился сквозь плотно закрытые веки. Сквозь мои тоже не светился бы, двинь меня баллоном по темечку. Для верности подлый, привычной к убийству верности, я уронил баллон прямо, пура на лоб, равнодушно перешагнул через тело и склонился над женщиной. — Милая, — сказал я, — милая, ты прости меня, прости. Я попробовал развернуть к себе ее голову, и она легко поддалась. Крови там не было, похоже, бил он ее не по голове, разве что ударилась, когда падала и отключилась. Обернувшись в последний раз на тушу пура, я шагнул направо, набрал в какую-то посудину воды из-под крана и вылил хозяйке на голову. Почему-то казалось, что именно это следовало сейчас проделать. По крайней мере, после этого действия внутри полегчало. Я склонился над ее телом, приподнял голову, просунув под нее руку и попросил. «Эй, все закончилось, приди в себя, я тебя очень прошу, возвращайся».